Глава 4. Глава, в которой именинник доктор Кашля получает подарки и угощает гостей соленым тортом. В небольшой комнатке, одна из стен которой была увешана всевозможными диковинными пипетками и градусниками, а на другой красовалась редчайшая коллекция больших и маленьких бабочек самых необычных цветов и оттенков, тихо посапывал доктор Кашля. «Пим-пим-пим!» – -пим", пропищал компьютер. Пора вставать. И в ту же секунду на кухне включился электрический чайник, а ванна стала наполняться прохладной водой. Вжиг доктор кашля пружиной вылетел из кровати, сделал в воздухе сальто морали и приземлился на коврике рядом с гантелями. Раз-два, раз-два замелькали гантели в воздухе. бултых, их ну и водичка. Растираясь пушистым полотенцем, из ванны вышел румяный кашля. По привычке, посмотрев в горло, пощупав пульс и быстренько померив температуру, он сел завтракать. Допивая часть с витаминами, кашля подошел с чашечкой в руке к своему компьютеру. Так-так, Что у нас сегодня поинтересовался кашля и нажал несколько клавиш. Зазвучала веселая мелодия и электронный голос торжественно произнес. «У вас сегодня день рождения!» Замечательно обрадовался кашля и посмотрел на дисплей. На экране появился список дел на один и таблица биоритмов. Может быть, ты не знаешь, что такое биоритмы? Тогда спросил у кого-нибудь из взрослых. Кашля принялся внимательно изучать таблицу. Так, так. Один плюс, один минус и 0. В сумме 0. Значит, настроение у меня так себе. Сделав такой вывод, доктор сразу как-то прогрустнел. Подошел к зеркалу и показал своему отражению язык. Но веселее от этого, ему не стало, пробурчав сумме 0, махнул рукой и начал готовиться к приходу гостей. Если ты еще не успел спросить у взрослых, что такое биоритмы, я тебе кое-что объясню сам. Оказывается, что настроение, сила и даже сообразительность все время меняются. То становится получше, то похуже, то как серединка на половинку. И говорят, что все это можно заранее узнать из таблицы биоритмов. Самый лучший день – это когда в таблице одни плюсы. Жаль только, что такие дни бывают нечасто. В полудню в домике Кашли стали собираться его друзья. Первым пришли точка с попугаем и Алеша с котенком. Не успели Алеша, кашля и котенок как следует познакомиться, как раздался звонок. И в дверь вошел солидный микрош в очках. На нем были строгий черный костюм, белая рубашка и галстук. Кто это? потом спросил Алеша у точки. Это центральный процессор. Он генеральный директор в нашем городе. Ответил точка и важно поднял указательный палец. След за центральным процессором появились поэт и переводчик Бэйсик, известный певец и композитор Вопля, под ручку с юной поэтессой Рифмочкой, а также двойняшки Буковка и Циферка, библиотекарь Библика и его помощники Байтик и Битик. Когда все гости были в сборе, центральный процессор произнес «Дорогой кашля, позволь от всей души поздравить тебя с днем рождения и подарить дискету с новейшей программой биоритмов. Она все время показывает только одни плюсы. Три плюсика, вот спасибо. Значит настроение у меня должно быть отличное». Радостно воскликнул кашля и его лицо расплылось в счастливой улыбке. «Отличное, отличное!» – закричал попугай, выхватил у Алёши рисунок яркой бабочкой и подскочил к кашле. «Это от всех нас!» «Ну и хитрюга этот попугай! Ничего не скажешь!» Тем временем Точка вставил в свою дискету дисковод и распечатал на принтере красочный портрет доктора Кашля. «Спасибо!» – сказал Кашля. «Очень хороший портрет!» Мир и кашлюнчик!» Вопля по-приятельски похлопал Кашлю по плечу и достал из кармана ультрамодных шортиков конверт с дискеткой. Эту песню я написал специально для тебя. Ме истошно завопил динамик. Это божественно всплескнуло руссками рифмочка. Стоп, стоп, стоп, стоп. Это совсем не то, это ария козла из моей новой оперы, а песня для именинника с другой стороны. Вопли перевернул дискету, и все услышали его новую песенку. Доктор кашля-ля-ля-ля, с днем рождения тра-ля-ля. Ура! Закричали все хором и захлопали в ладоши, а кашля обнял воплю и даже немного прослезился. Тут кто-то потянул кашлю за рукав. Вот стих. Подарок, смущаясь, сказал Бейсик и протянул листочек. Слух, пусть слух почитает, зашумели микроши. Тихо, сказал Бейсик, поправил очки и начал декламировать. Однажды, а может быть дважды, а может быть много раз. Наш кашля излечит, наш кашля излечит, наш кашля излечит от насморка нас. Браво, браво, от всего излечит, радостно завопили микроши. И от гриппа, и от ангины. Еще один стих. На машинном языке, воскликнул окрыленный успехом Бейсик, вышел на середину комнаты и, размахивая в такт рукой, начал читать. 1-1-0-0-1-1-1-0-0-1-0-0-0-0-1-1-1-0-0. Что тут произошло? Микроши повскакивали со своих мест и бросились качать Бейсик и кашлю. Конечно, Алеша ничего не понял, но изо всех сил тоже захлопал в ладоши. Вслед за Бейсиком и другие микроши вручили свои подарки. И вот наступила долгожданная минута. Гости уселись за стол, и именинник внес огромный клубничный торт. Кашля аккуратно разрезал торт, положил каждому на тарелочку по большому куску и сказал. «Друзья, большое спасибо, что вы пришли на мой день рождения, и за подарки тоже спасибо!» Микроши одобрительно захлопали. «Этот торт я испек сам», — продолжал Кашля. «Кушайте на здоровье!» «Ой, какой красивый тортик!» — облизнулась буковка и циферка. Все откусили по кусочку, и в недоумении замолчали. И тут попугай, разом проглотивший свой кусок, как завопит. «Фу, какой соленый!» «Странно, ничего не понимаю. Я же все по рецепту делал», – растерявшись растерявшийся кашля. «Утром специально за дискеткой с рецептами в магазин ходил. У меня даже напечатанный на принтере текст рецепта остался». Кашля достал из кармана смявшийся листочек бумаги. Вот, посмотрите. «Разреши-ка взглянуть», – попросил центральный процессор и, расправив листочек, начал читать. «Состав теста. Мука – один килограмм. Сахар – один килограмм. Соль – один килограмм. Сколько-сколько?» – с ужасом воскликнули буковка и циферка в один голос. «Один килограмм? Быть того не может. На Непорядок». — серьезно сказал центральный процессор. — Испорченными дискетами торгуют. — Пусть поменяют, пусть поменяют, — истошно заголосил попугай. Все в магазин. Микроши заволновались и тут же решили немедленно отправиться в магазин. У его дверей они увидели большую толпу недовольных. Сердитые микроши обступили продавца и размахивали перед его носом дискетами. «Позвольте, позвольте!» – протиснулся к дверям центральный процессор и укоризненно спросил. «Кто же вы, товарищи, с порченными дискетами торгуете?» Там не пойму, в чем дело!» – опрадовался растерянный продавец. «Еще вчера все исправны были!» "Покойствие, товарищи!» – обратился центральный процессор к шумящей толпе. «Сейчас я вызову инспектора Тестика, и он во всем разберется!»